Глава 1. Вечером к нему приехал Эдгар Вейдеманис. Обычно они устраивались на просторной кухне, где Эдгар садился на маленький диванчик, а дронга оставался за столом и беседовали часами. Не обязательно только о делах. Говорили об искусстве, культуре, литературе, истории. Им было просто интересно друг с другом. Подобные отношения можно назвать настоящей мужской дружбой. Вейдеманис любил кофе, а Дронга предпочитал чай. Специально для своего друга он держал на кухне кофеварку и покупал хороший кофе, которым угощал Вейдеманиса. Иногда они играли в шахматы, и Эдгар почти всегда выигрывал. Как шахматист он был гораздо сильнее. В этот вечер Вайдеманис приехал к семи часам вечера и сел за стол напротив хозяина, показывая этим, что речь пойдет о достаточно серьезном деле. Дронго подвинул ему кружку с кофе и приготовился слушать. «Хочу рассказать тебе об абсолютно невероятных вещах, которые иногда происходят в нашей жизни», – начал Эдгар. «Многообещающее начало», – усмехнулся Дронго. «Что-то произошло?» «Настолько необычные события, что я решил рассказать тебе обо всём и даже попросить твоей помощи». «Давай», — согласился дронгу «Если ты говоришь о необычных событиях, это звучит как минимум интересно. Ко мне приехал из Риги мой хороший знакомый Гирд Симанис. Мы вместе учились ещё в школе, сидели за одной партой». «Гирд рассказал мне абсолютно невероятную историю. И не просто рассказал, а попросил моей помощи. Вернее, твоей!» дронга не перебивая, внимательно слушал Вейдеманиса. «Дело в том, — продолжал тот, — что его двоюродный брат, Петер Кродерс, которого я тоже знал, стал предпринимателем, достаточно известным в Латвии. Он тоже учился в нашей школе и был на два года старше нас. После окончания школы Кродерс уехал в Москву и сумел поступить в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Ты наверняка помнишь, что значило МВТУ в те годы. И он, обычный мальчик из Риги, без всякой протекции поступил в училище. В 80 году, закончив учебу, сразу попал по распределению в подмосковный почтовый ящик, где проработал больше пяти лет. Потом перевелся в Ленинград, а еще через четыре года вернулся в Ригу, как раз во время начинавшихся событий в Прибалтике. Потом он основал свой кооператив, стал достаточно успешным предпринимателем и руководителем своей фирмы. За разговором Эдгар даже не заметил, что его кружка уже пуста, и дронга предложил «Еще налить? Давай», – не раздумывая согласился Вейдеманис и продолжил свой рассказ. Когда он работал в этом почтовом ящике, у него было несколько друзей среди коллег, и они часто встречались в свободное время. Тогда, в силу специфики работы, им не разрешалось фотографироваться, и первая совместная фотография была сделана много лет спустя, в 97 когда никто из них уже не работал в этом почтовом ящике. Да и самих ящиков уже не было, как не стало и той страны, где они раньше жили. Они поддерживали отношения и после распада Советского Союза, уточнил Дронго. Да, и поддерживают до сих пор. Четверо мужчин и две женщины встречаются почти ежегодно. Такой ритуал сложился в их группе. Значит, шесть человек, сказал Дронго. И с ними начало что-то происходить. Нет, с ними ничего. Они все живы и здоровы. Но вокруг них стали происходить какие-то невероятные события. Словно сама судьба позавидовала такой дружбе. Сначала начались проблемы у самого Кродерса. Затем погиб сын одного из его друзей. Почти разорился третий, и еще от него ушла супруга. Начались неприятности у четвертого. У одной женщины посадили сына за хранение наркотиков, хотя до этого он никогда в жизни их не употреблял и не был замечен в их продаже. У мужа второй отобрали лицензию. Можно сказать, что в жизни бывают и не такие неприятности, и с каждым может произойти что-нибудь подобное. Но неожиданно Гирд узнает, что землю, которую должен был приобрести его двоюродный брат, купила какая-то фирма-посредник. Причем купила, перебив цену, предложенную Кродерсом, почти в два раза и сделав все, чтобы эта земля ему не досталась. «Проклятый капитализм», усмехнулся дронго Выигрывает тот, кто предлагает большую цену. Нет, это явно не тот случай. Почему? Обычная спекуляция или нечто иное? необычное пояснил Вейдеманис. Поэтому и показалось Гирту такой странной. Фирма, перекупившая землю и не позволившая Петеру Кродерсу взять ее по номинальной цене, продала ее почти сразу за 40% от цены, за которую приобрела ее, и сразу закрылась. Ты когда-нибудь слышал, чтобы фирма, едва зарегистрировавшись с капиталом в пять тысяч латов, покупала землю, переплачивая в два раза больше номинала, а потом продавала ее по более низкой цене и немедленно закрывалась? Получается, что это либо клинические идиоты, либо безумные бизнесмены. Может, изменилась конъюнктура или упали цены? Предположил Дронго. Ничего подобного. Цены не менялись. Землю продали через две недели после покупки, и фирма сразу закрылась. То есть получается, что сама фирма была создана только для того, чтобы не допустить покупки Кродросам земли. Ты не допускаешь обычного совпадения? Допускаю. Но я уже говорил, что у каждого из этой шестерки произошли какие-то невероятные события в жизни. Кродрос рассказал об этом своему двоюродному брату. А Гирд работал много лет в Министерстве юстиции Латвии. Он юрист по образованию. И ему стало просто интересно провести своеобразное расследование. Он решил для начала проверить, почему отобрали лицензию у мужа знакомой его двоюродного брата. Кстати, Гирд руководитель довольно преуспевающей адвокатской конторы в Риге. И он убедился, что лицензию отобрали незаконно, подделав документы. Сейчас подана апелляция в суд на решение комиссии. И до сих пор не найдены ни машина, ни водитель, виновный в гибели сына одного из друзей Кродерса. Подряд три совпадения. Гирту все это показалось достаточно странным. И он решил обо всем рассказать мне, чтобы я посоветовался с тобой. В Латвии тебя неплохо знают. Тем более Гирт, который прекрасно осведомлен, что мы с тобой уже много лет дружим и являемся напарниками. Он не мог долго оставаться в Москве. У него свои дела в Риге. Он попросил меня рассказать тебе обо всем. Возможно, тебя заинтересует эта необычная история. «В человеческой жизни и судьбе бывает много странного», – задумчиво произнес Дронго. «Иногда происходит такая непонятная череда несчастий что даже не можешь понять, почему и за что немилосердная судьба так тебя преследует». Я никогда не рассказывал об одном из моих родственников, вернее, о том, как сложилась их жизнь. Это был очень добрый, умный, красивый молодой человек. Он был совсем маленьким, когда умерла его мать. Отец женился во второй раз, у него родились еще три девочки. Но у второй супруги не было сыновей, что, конечно, сказывалось на отношениях в семье. Потом и этот молодой человек женился, но вдруг, неожиданно для всех, Заболел какой-то редкой болезнью типа экземы, и его лицо покрылось непонятными струпьями. Все это казалось тогда не столь большим несчастьем. Он защитил диссертацию, был на хорошем счету на работе, у него родились три дочери. И тут младшая дочь, родившаяся с пороком сердца, умирает. Конечно, страшный удар, но ему еще не верилось, что это все злая шутка судьбы. Затем он сам попадает в больницу, где врачи констатируют у него онкологическое заболевание в последней стадии и заявляют, что ему осталось жить несколько недель. Мой родственник вернулся домой умирать. Он уже не работал, сидел дома. Через месяц оформил себе инвалидность и ничтожную пенсию. Так прошло несколько лет. Его старшая дочь, умница и красавица, была слишком чувствительной и тонкой натурой. Из-за болезни отца она получила диабет первой степени и умерла накануне своего замужества в 18 лет от диабетической комы. А врачи еще раз проверили несчастного отца и не нашли у него онкологии. Сказали только, что произошла врачебная ошибка. Он нашел какую-то работу, пытался начать все снова, но жизнь была уже окончательно сломана. Последняя его дочь уехала в Голландию и вышла там замуж. Потом выяснилось, что ее муж стал вахабитом и развелся со своей супругой. Через некоторое время этот несчастный все-таки умирает. Вот такая трагическая судьба. Повторяю, умный, талантливый, способный и в молодости очень красивый человек. Если ты сумеешь объяснить мне, почему столько несчастий могло свалиться на одного человека, возможно, я перестану быть агностиком. Но подобные трагедии остаются для меня невероятной загадкой судьбы. И самое обидное, что я ничего не придумал. Все это было на самом деле». «Да, действительно трагическая судьба», — согласился Эдгар. «Ты мне никогда об этом не рассказывал. У нас в семье не любят об этом вспоминать. Может, в случаях с друзьями Кродерса произошло нечто похожее? Фирма скупает землю за две цены». Продает дешевле номинала и сразу закрывается, напомнил Вейдеманис. Мне кажется, это не судьба, а конкретный умысел. Возможно. Но кто и зачем? Кто-то позавидовал счастью этой шестерки? Помнишь, мы расследовали дело о том, как погибали бывшие школьные друзья? Но там все было понятно. Эти преступления совершались с определенной целью. А здесь какая может быть цель? Испортить бизнес брату твоего знакомого? Или в случае со смертью сына, его друга? Кому могла понадобиться такая месть? Я сам не поверил. Поэтому пришел и рассказал тебе обо всем. Вздохнул Эдгар, отодвигая от себя очередную пустую кружку. Еще кофе? Нет, спасибо. Конечно, дело странное, но ты считаешь, что нам совсем нечем заниматься? Я подумал, что тебе будет интересно. Во всяком случае, непонятно, кто и зачем все это провернул. Гирт сказал, что готов оплатить наше расследование, если мы заинтересуемся им. Кродерс тоже не самый бедный человек, даже после происшедшего экономического кризиса. Если выяснится, что это всего лишь обычное совпадение мы будем выглядеть довольно глупо, заметил Дронго. А если нет? Гирт все тщательно проверил по этой фирме. Все было именно так, как я тебе рассказал. Ладно, давай по порядку. Их было шесть человек. Я принес список. Эдгар вытащил из кармана исписанный листок бумаги. Получается, что ты был заранее уверен в моем согласии, усмехнулся дронга Я слишком хорошо тебя знаю, ответил Вейдеманис. Давай имена. Петер Кродерс, предприниматель из Риги. Ольга Старовская. Она супруга Ильи Старовского, руководителя клиники 21 век. Андрей Ахманович, работал заместителем начальника управления Министерства экономического развития. Борис Райхман, банкир. Пазель Мухаммеджанов, тоже предприниматель. И еще одна дама. Делия Максарева. Она работает заместителем директора какого-то предприятия. Вот эти пятеро и были самыми близкими приятелями Кродерса, которых знает Игирт Гирд Симанис. Самое примечательное, что последний несколько раз встречался с ними. Его брат даже приглашал всех на свой 50 юбилей в Ригу. Гирд уверяет, что они до сих пор близко дружат. Но события последних месяцев кажутся ему просто невероятными. Это у Старовского отобрали лицензию догадался дронга «Верно. А неприятности начались, очевидно, у чиновника?» «Да, у Ахмановича. Почти разорился Райхман или Мухаммеджанов?» «Первый. И еще от него ушла супруга. А у второго погиб сын. Гирд вообще считает, что это могло быть убийство. Прибав еще наркотики, которые нашли у сына Дели и Максаревой. Целый букет получается». Как будто кто-то задался определенной целью причинить неприятности всем шестерым. Выходит, появился некий граф Монте-Кристо наоборот, который решил таким страшным образом отомстить этой шестерке. Если, конечно, за всеми этими происшествиями стоит кто-то конкретный. Считаешь, что такое возможно в наши дни? Я изложил только конкретные факты. Тогда я могу заметить, что в жизни каждого человека бывают светлые и тёмные полосы. Про твою жизнь не буду даже вспоминать. Ты с трудом выкарабкался. Но и я не всегда был везунчиком, если вспомнить хотя бы мои ранения. Но мы с тобой не виним судьбу и не ищем виновного. Наши неприятности были до того, как мы с тобой познакомились. Улыбнулся Вейдеманис. А после того, как подружились, вроде бы... Никаких очевидных трагических происшествий в нашей жизни не происходило». «Смотря что считать трагедией», – мрачно заметил дронга «Ты за это время потерял свою мать. Я – отца». «Согласись, это большие личные трагедии, удары судьбы, но не злая воля кого-то из наших знакомых. Ты веришь в такие совпадения?» – не унимался Эдгар. «Пока не знаю, что тебе ответить». Но это только в романах 19 века бывают такие таинственные мстители. Сейчас на подобные замыслы у людей нет ни времени, ни денег, ни сил, а главное – желания. В Москве такие проблемы решаются гораздо проще. Можно нанять обычного киллера и убрать своего обидчика. Сколько стоила земля, о которой ты говорил? Ее коммерческая стоимость – 340 тысяч в пересчете на доллары. А купили? за 600. И продали за 250. Ты где-нибудь такое слышал? Не слышал. Но будет любопытно узнать, кто и зачем затеял такую глупую игру. Получается, что человек, который стоит за этим, потерял 350 тысяч долларов только потому, что хотел насолить двоюродному брату твоего друга? Не слишком ли высокая цена? За такие деньги в Латвии он мог нанять киллера, который убрал бы всех шестерых его обидчиков. Я тоже об этом подумал. Но ведь фирма действительно была официально зарегистрирована и перекупила землю, на которую претендовал Кродерс. И потом, какие обидчики? Это уже 50 люди, которые около 20 лет назад работали вместе на одном предприятии. С тех пор их пути давно разошлись. И они встречаются друг с другом только потому, что сохранили хорошие отношения. Может нужно поискать причины в их совместной работе? Что это был за почтовый ящик, в котором они работали? Не знаю. Но не думаю, что секреты производства могли сохраниться на 20 с лишним лет. Я тоже полагал, что это как-то связано с их бывшей работой. Но Гирд уверяет меня, что у них не было ничего секретного. И его двоюродный брат тоже считает, что эти события никак не могут быть с ней связаны. Когда начались все эти неприятности? В последние два года. И за эти два года у них в жизни не было ничего хорошего? Только несчастные и трагические случаи? Не думаю. Наверное, было что-то и хорошее. Но я специально не узнавал. Хотя брат Гирта отметил свой юбилей. Кто-то из них женил своего сына. И Гирт приезжал на свадьбу вместе со своим братом. Тогда все в порядке. У кого-то были трагедии, у кого-то счастливые события. Это обычная жизнь, Эдгар. А фирма, которая перекупила землю?» Упрямо повторил Вейдеманис. «Гирд несколько раз все проверял. Ты считаешь, что все так серьезно?» «Как минимум, интересно. Если хочешь, мы на выходные поедем в Ригу и все сами проверим», предложил дронгу Правда, я не думаю, что все эти совпадения преднамерены и связаны между собой. Зачем и для чего? А поверить в то, что неприятности за последнее время были только у этой шестерки, мешают мои сомнения. Давай поедем в Ригу, согласился Вейдеманис. Я уже давно там не был. Заодно проверим версию моего друга Гирта Симаниса. С удовольствием. Ты знаешь, как я люблю Латвию. Заказывай билеты в гостиницу. «В пятницу вечером выезжаем». «И, конечно, на поезд», — улыбнулся Эдгар. «Ты сказал, в пятницу вечером выезжаем. Значит, обязательно поездом. Ты сам все прекрасно знаешь. Если можно избежать полета, я с удовольствием это делаю. И так слишком много летаю». «Тогда возьму нам два билета на рижский поезд», — кивнул Вейдеманис. «И скажи Гирту» что мы хотели бы встретиться с его двоюродным братом, напомнил Дронго. Это обязательно, пообещал Вейдаманис.